Жена спорщится. Мужик обрил бороду и говорит, «Смотри, жена, как я чисто выбрился!» «Да разве брита. Это так, стрижена!» «Врешь, каналья!» «Говори, брита!» «Нет, стрижена!» «Я тебя изобью забью!» «Говори, брита!» «Нет, стрижена!» Муж побил жену и нудит. «Говори, брита, не то утоплю!» «Что хочешь делай, а стри, жена? Повел ее топить. — Говори, Брита, нет стрижена. Вывел ее в глубину, по самую шею, и толкает в голову. — Скажи, скажи, Брита! Жена и говорить не может. Подняла руку из воды и двумя пальцами показывает, что стрижена.